Глава 7 ресторан морепродуктов у баречеева располагался на пляже белокси рядом с центром города он пользовался большой популярностью и мест в нем всегда не хватало его предпочитали посещать местные жители туда мечтали попасть и туристы знавшие об отличных отзывах посетителей обычно желающим приходилось долго ждать на улице пока освободиться стоика потому что забронировать его заранее было невозможно из-за нежелания администрации вести какие-либо записи. Вместе с тем отдельным местным жителям всегда предоставлялся их любимый столик без всякого ожидания. Шериф Альберт Фетс был постоянным посетителем и предпочитал сидеть за одним и тем же угловым столиком. Он трапезничал там по крайней мере раз в неделю, а счет всегда оплачивал владелец ночного клуба или гостиничный оператор. Любимыми блюдами шерифа были клешни краба и фаршированная камбала, и он нередко проводил там по несколько часов. Он никогда не появлялся в ресторане в форме, предпочитая принимать пищу в хорошем, пусть и мятом костюме свободного покроя. Шериф не хотел привлекать ненужного внимания, хотя его и так все отлично знали. Кое-кто был о нем невысокого мнения из-за его заслуженной репутации взяточника, но он оставался политиком старой школы, не ленившимся пожимать всем руки и целовать каждого младенца. Это окупалось неизменными перевыборами на новый срок с убедительным отрывом от конкурентов. ФЭЦ и его заместители водителя рад килгар приехали рано и ждали мистера малко подтягивая виски с содовой он появился ровно в восемь в сопровождении своего главного подручного по прозвищу наконечник привез их как обычно невин нол который остался ждать в машине лэнс ему безоговорочно доверял но все же считал что для участия в деловых встречах тот слишком молод Все четверо пожали друг другу руки, обменялись приветствиями, как старые друзья, и расселись за столом. Поскольку ужин предполагался долгий, заказали еще выпить. Лэнс организовал встречу не просто так. Обычно подобные трапезы были ничем иным, как приятным способом выразить признательность продажному шерифу, который, получая взятки, не лез в их дела. Однако время от времени они собирались для обсуждения проблем, вызывавших беспокойство. Когда на середину стола водрузили большое блюдо с сырыми устрицами, они принялись за еду. Боуману нужно было решить пустяковый вопрос. — Вы что-нибудь слышали о парне по имени Уинслоу? Его еще называют Буч, — поинтересовался он. Лэнс бросил взгляд на наконечника, который тут же покачал головой. Ответ на любой прямой вопрос, особенно заданный копом, наконечник всегда начинал с короткого «нет». «Не думаю, а кто это?» — отозвался Лэнс. «Я так и решил. В прошлые выходные его нашли в Канаве, рядом с Нелли Роуд, в полумиле от автострада номер 49. Он был жив, но избит до полусмерти». Сейчас в больнице. Последнее известное место работы — яхт-клуб. Мы поспрашивали и выяснили, что Буч был крупье в Блэк-Джек и шельмовал. Кто-то сказал, будто раньше он работал у вас, парни, на стоянке грузовиков. Наконечник улыбнулся. Да, теперь припоминаю. Мы поймали его на краже и выгнали, примерно год назад. Без всяких последствий. «Это были не мы, шериф», — заверил наконечник. «Понятно. Послушайте, ребята, вы же знаете, я не вмешиваюсь в воспитательные меры, если нет трупа. Но этого парня забили почти до смерти». к «Чему все это, шериф?» — спросил Лэнс. «Мне это не нужно». «Ясно». Наконечник заказал еще два кувшина пива, и все занялись устрицами. Когда настало время перейти к делу, болман спросил, «Так что ты хотел обсудить?» Лэнс чуть подался вперед. «Ну, в городе и правда становится тесно, даже слишком, и до нас дошли слухи, что к нам присматривается новая команда». «Но ты же в полном порядке, Лэнс», — заметил болман «у тебя есть свои клубы и бары, и их больше, чем у кого-либо другого». По нашим прикидкам, ты управляешь по меньшей мере третью бизнеса на побережье. Шериф произнес это так, будто не был уверен в достоверности расчетов. Однако на самом деле он все досконально отслеживал и брал на заметку. Когда он говорил нечто вроде «по нашим прикидкам», это означало, что ему точно известно, какая доля нелегального бизнеса находилась под контролем Малко. — Возможно, но задача в том, как это сохранить. Ты наверняка слышал о пограничной банде. — Слышал, но не сталкивался. — Так вот, она уже здесь. Месяц назад до нас дошел слух, что они переезжают. Похоже, на границе стало слишком жарко, и они решили перебраться на юг. Белокси им кажется привлекательным, поскольку среда тут для бизнеса благоприятная. Подозвав официантку, шериф заказал суп гумба, клешни краба и фаршированную камбалу. Когда она ушла, он заметил. «Плохие парни, судя по всему. Да уж, у нас есть человек, который на них работал и хорошо знает. Его за что-то выгнали, и он говорит, что ему повезло унести ноги». «У них уже есть заведение». Вроде бы они пытаются купить Омелли. Боуман нахмурился и пристально посмотрел на Килгара. Новость им не понравилась, прежде всего потому, что новые ребята в городе с ними не связались. Правила взаимодействия были просты. Для функционирования любого незаконного заведения в округе Гаррисон требовалось заручиться одобрением Фетца Боумана. Необходимо было платить взносы, которыми тот затем делился с полицейскими и политиками. Конкуренция в не смущала: чем больше в городе работало клубов и баров, тем больше денег он получал. Банды могли воевать между собой, и если это не уменьшало размер его доходов. Ты неплохо справляешься с защитой своей территории, Ленс, и сумел укрепиться. Что ты хочешь от меня? — поинтересовался он. — Ну, не знаю, шериф. Может, прогнать их? — отозвался Лэнс со смехом. Фэтс тоже рассмеялся и закурил. Выпустив облачко дыма, он положил сигарету в пепельницу. — Это твоя игра, Лэнс. Я не регулирую коммерцию. Я просто слежу, чтобы вы, ребята, оставались в деле. «И мы это ценим, шериф, но пойми меня правильно. Остаться в бизнесе — и моя цель тоже. Сейчас и для меня, и для вас дела идут как никогда хорошо, и я хочу, чтобы так оставалось и впредь. Все играют по правилам, никто не зарывается, по крайней мере, на данный момент. Но если мы позволим этой банде здесь обосноваться, то беды не избежать». «Будь осторожен, Лэнс». Если кого-то убьют, то придет ответка. Око за око и все такое. Ничто так не распаляет здешних доброхотов, как бандитские разборки. Тебе надо, чтобы о твоем бизнесе писали на первых полосах газет? Нет, и я думаю, что сейчас для тебя самый удобный момент это предотвратить. Перекрой новым ребятам кислород и избавься от них. Если они купят о закрой его. Они не станут в тебя стрелять, шериф. Не настолько же они безумны. Гумба подали в больших мисках, а устрицы из раковин были извлечены. Наконечник снова наполнил все кружки пивом, и мужчины принялись за еду. Немного погодя, Боуман произнес. — Давайте немного подождем. Я поговорю с Умелли, посмотрим, что он скажет. Лэнс, хмыкнув, улыбнулся. — Ничего, как всегда. Пап О'Мелли располагался на старом складе всего в одном квартале от стрипа Как-то днем, через пару недель после встречи в заведении у Баричева, заместитель шерифа Килгар заехал в этот бар. Внутри было темно и тихо, слишком рано для скидок счастливого часа. Двое байкеров играли в бильярд у дальней стены, а один завсегдатый держался, пошатываясь за стойку. «Что желаете?» — с улыбкой спросил бармен. «Мне нужен чайко Мелли». Бармен больше не улыбался. «Это бар. Желаете что-нибудь выпить?» «Я уже сказал, что мне надо». Килгор, одетый в пиджак и при галстуке, вытащил из кармана жетон и помахал им перед барменом, который внимательно его изучил. Э, «Чика больше здесь нет. Он продал бар». «Да ты что! И кто же новый владелец?» «Ее нет. Я не спрашивал, на месте ли она. Я спросил, кто новый владелец». «Джинджер». «Я арестовываю женщину у которых есть только имя и нет фамилии». «Джинджер Редфилд». Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Позвони ей и скажи, что я жду. Бросив взгляд на наручные часы, бармен сообщил. — Она должна быть здесь с минуты на минуту. Вам дать что-нибудь выпить? — Черный кофе, свежемолотый. — Сейчас вернусь. Килгар сидел у стойки и разглядывал бутылки под зеркалом. Кофе явно не был свежемолотым, но он все равно его выпил. Судя по всему, Джинджер воспользовалась запасной дверью, потому что через парадную никто не входил. Пятнадцать минут спустя бармен снова появился со словами «Джинджер готова с вами встретиться». Килгар знал где находится офис, потому что несколько раз в него заходил собирать дань. Он последовал за барменом в заднюю часть дома, и поднялся по узкой лестнице, ведущей в длинный темный коридор с рядом маленьких дверей слева. Проституция не была приоритетом нелегальной деятельности у Мелли. Чик зарабатывал на выпивке и покере, но почти каждое увеселительное заведение города имело наверху несколько комнат. Так, на всякий случай. Стены пахли свежей краской, ворсистый ковер под ногами был новым. Чувствовалась женская рука. Джинджер открыла дверь своего кабинета в конце коридора и кивнула Килгору, приглашая войти. Бармен исчез. Джинджер оказалась довольно грузной женщиной лет пятидесяти, одетой в узкое платье с чересчур глубоким вырезом. Ее груди были приподняты едва ли не к подбородку, отчего она выглядела несколько нелепо, хотя Килгор старался этого не замечать. Волосы выкрашены в черный цвет и вполне соответствовали густой туши для ресниц. По-мужски, пожимая Килгору руку, она радушно улыбалась. «Приятно познакомиться, джинжер Рэдфилд». Голос у нее был низкий и хриплый, какой бывает у заядлых курильщиков. «Взаимно. Рад Килгор». «А я все гадала, когда же вы, ребята, заедете?» — Вот я и заехал. Не возражайте если поинтересуюсь, когда вы вступили во владение? — Пару недель назад. — Вы из местных или приезжие? — Ну, это как посмотреть. Килгар улыбнулся, будто остался доволен услышанным, но тут же произнес. — От таких ответов обычно одни неприятности, мисс Редфилд. — Зовите меня Джинджер. «Я родом из Мобила, последние несколько лет провела на границе штата». «Зовите меня Килгар, заместитель шерифа округа Гаррисон». За сутки Фетс и Килгар выяснили, что джинжер Редфилд и ее муж управляли салоном на границе между штатами Теннесси и Миссисипи, и за ней тянется длинный шлейф нарушений закона. Ее муж отбывал десятилетний срок в Теннесси за непредумышленное убийство бутлегера. Старший сын сидел во Флориде по федеральному обвинению в хранении оружия. Не отставал от родных и младший сын, который подозревался в двух убийствах и в настоящее время скрывался. Ходили слухи, что он был наемным убийцей. Информацию предоставил шериф округа Олкорм, штат Миссисипи ветеран с двадцатилетним стажем хорошо знавший эту семью согласно его довольно сумбурному рассказу джинджеры и ее подельники воевали с другими владельцами клубов вдоль границы штата при разборках эти сукины дети всегда хватаются за стволы и начинают палить друг в друга заметил шериф жаль что не научились стрелять получше нам они точно здесь не нужны как бы то ни было Кто-то поднял белый флаг, было заключено перемирие, и все улеглось, пока муж Джинджер не убил Бутлегера в разборке из-за грузовика спиртного. Она все продала и исчезла. За последний год она в тех краях не появлялась. «Рад, что теперь это твоя головная боль, приятель. От этой бабы одни неприятности». «А где Чик?» — спросил Килгор джинжер вдруг мило улыбнулась, отчего жесткие черты лица неожиданно смягчились. Двадцать лет и тридцать фунтов назад она, похоже, была настоящей красавицей, но после многолетнего содержания притонов лицо покрылось морщинами и стало грубым. Она закурила сигарету без фильтра, а килгар — с ментолом. «Не знаю», — ответила она, — «он не говорил, а я не спрашивала». Мне показалось, он хотел уехать из города. — Правда? И вы взяли на себя все обязательства этого бара? А вам не кажется, что это уже мое дело? — Думай, что хочешь. Чик просрочил внесение взносов. — Взносов? — Послушай, Джинджер, я не настолько глуп, чтобы поверить, будто Чик продал тебе это место, не объяснив, что к чему. А самое главное... Это то, что заведение будет работать, если действует бизнес-лицензия. Она снова улыбнулась, глубоко затянулась и сказала. «Кажется, он что-то говорил о лицензии. Я так понимаю, выдают их не в торговой палате». «Смешно. Их выдаем мы, и они стоят тысячу долларов в месяц. Чик задолжал за два месяца. Если хотите работать, долг нужно погасить». Довольно круто, Килгар. Высокая цена за защиту. Мы не занимаемся защитой и не вмешиваемся в уличные разборки или территориальные войны. Лицензия просто позволит вам оставаться в бизнесе и вести себя прилично, придерживаясь рамок закона. В какой-то степени. Рамок закона? Все, что мы продаем, незаконно. «И ты продашь много, если будешь держать цены на уровне, защитишь своих девочек и сведешь к минимуму драки и надувательства. Вот это мы и называем приличным поведением». Она пожала плечами и, казалось, согласилась. «Хорошо. Значит, мы должны две штуки, верно?» «Три. Две — это долг и еще одна за текущий месяц. Все наличными». «Завтра в это же время я пришлю парня по имени гейп Ты его легко узнаешь, у него только одна рука». «Однорукий бандит?» Ха -ха. к слову об игровых автоматах. Если вы занимаетесь долгосрочным планированием, то они — настоящее золотое дно». «Уже заказали. Количество не ограничено? У нас нет ограничений». «Как ты будешь управлять этим заведением, зависит только от тебя. Просто веди себя прилично, Джинджер». Килгар затушил сигарету в пепельнице на ее столе и повернулся к двери. Потом, помедлив, улыбнулся ей и сказал. «Послушай, в качестве жеста доброй воли хочу предупредить вот о чем». «Ваша репутация бежит впереди вас, и ваше появление может не понравиться другим лицензиатам». «Уже есть проблемы?» «Возможно. Кое-кому стало известно о пограничной банде, и люди встревожены». Она рассмеялась. а это... Ну, скажите им, чтобы расслабились. Мы пришли с миром». «Вряд ли они это поймут». Им не нравится конкуренция, особенно со стороны других организаций. — Нас вряд ли можно назвать организацией, мистер Килгер, а банда отсюда далеко. — Будь осторожна. Он открыл дверь и вышел.